На четвертом курсе ко мне в комнату в общежитии подселили нового соседа, студента по обмену из Канады. «Приветствую тебе свое приветствие», – сказал он, переступив порог комнаты. На плече синяя сумка, под мышкой системный блок. «Меня зовут реми я из провинциальной провинции Квебек. Я изучаю ваш удивительный русский язык русских». «Типа лингвист, что ли?» «Да-да». Я приехал изучать изучение уличного российского языка улиц. В смысле, сленг изучаешь? Да-да, уличный язык улиц. Ты же знаешь, что такое тавтология? Он закивал. Да-да, это бессмысленное повторение повторяющихся слов без всякого смысла. Ты же понимаешь, что повторение повторяющихся слов – это тавтология? Он яростно закачал головой. Нет-нет, мой языковой учитель русского языка говорил, что существительное рядом с глаголом усиливает усиление выразительности. Я полдня объяснял ему, что его учитель не прав Реми внимательно слушал меня, кивал и старательно записывал все в книжечку с шестипалой ладонью и цифрой три на обложке. Он вроде бы все понял, но через пару дней снова перешел на свой собственный русский язык русских. Вообще, с языком у него было не очень. Он, например, знал, кажется, все русские идиомы, но при этом всегда косячил, когда пытался их воспроизвести. «Я тут все дном наверх переставил, но так и не нашел свою книжную книжку». Или «Она возникла как гром посередине очень ясного неба». Или «Как говорят у вас в России, без труда». Ловить рыбу в искусственных водоемах строго запрещено законом. Сначала я, честно говоря, думал, что он прикалывается. Нет, ну не может же человек так откровенно издеваться над языком. Токсичные отходы он называл отходчивыми токсинами и был уверен, что шут гороховый – это салат. А вместо «поскрести по сусекам» он говорил «поскрести по сусликам». Но вскоре до меня дошло. Роми действительно искренне не понимал, почему все смеются над его речью, или чаще вовсе этого не замечал. Большой ребенок с огромными наивными глазами и каким-то совсем детским голосом, он очень сильно выделялся на фоне прочих циничных и наглых студентов нашей общаги. Он не был аутистом или савантом, ничего такого. Но иногда я даже завидовал тому, насколько безобидным и хрупким выглядел этот огромный очкарик на нашем фоне. «А что такое вмонтировать пивандрия?» – спрашивал он. «Это значит выпить пиво», – отвечал я. «А запорсячить дошик?» «Ну, это значит съесть упаковку лапши быстрого приготовления». «А кто такие шкалатроны?» «Это школьники». Или «Скажи, а разве у вас тут водятся, ходят слоны?» «Слоны?» «Ну да, я услышал слово «заслонить». Вы что-то такое тут делаете со слонами?» Я засмеялся. «Нет, реми для того, чтобы заслонить или прислониться, слон не нужен». С Рэми всегда было интересно, он быстро стал локальной знаменитостью. Мы даже подражали его манере речи, цитировали его, рассказывали друг другу истории о его новых языковых находках языка. Реми легко к этому относился. Обидеть его было невозможно. Никто и не посмел бы. Добрый и безобидный, всегда готовый прийти на помощь и прикрыть, если надо. Он быстро стал своим в общаге. Мы, может, и подшучивали над ним, но никогда не издевались и не позволяли другим. Обидеть Реми Ну нет, это так же нелепо и подло, как обидеть трехлетнего ребенка или щенка-лабрадора. Впрочем, нет, я ведь еще не сказал главного. Внешность его была обманчива. Он постоянно чем-то удивлял меня. Однажды, например, добыл где-то ключи от крыши и по ночам ходил туда с ноутбуком и блоком бесперебойного питания. Сидел там, в старом продавленном кресле. Бог знает, как оно оказалось на крыше. Курил травку и дробил пальцами по клавиатуре. Писал код Знаете, Дега однажды дал описание идеальной школы живописи. Это должно быть многоэтажное здание, говорил он. Новички располагаются на первом этаже, там же, где натурщица. Ученики второго года обучения на втором, третьего на третьем и так далее. И тем, кто учится больше года, приходится все время спускаться вниз по лестнице, рассматривать натурщицу, потом бежать обратно вверх к мольберту и писать по памяти. Чем больше таланта и опыта, тем выше этаж. Если развить метафору, то именно так, пожалуй, и выглядят отношения человека с жизнью. Большинство людей на первом этаже, в одной комнате с жизнью, с натурщицей. Но у них просто нет ни сил, ни инструментов, чтобы отразить, описать писать ее. Талантливые люди живут на втором этаже и выше. А гении живут на крышах, без лифта, в стратосфере, в разреженном воздухе, там, где у нас с вами началась бы высотная болезнь, и им приходится часами ходить вниз и вверх по лестнице собственных мыслей, чтобы взглянуть на натурщицу и описать ее. Таким и был Реми. С виду дурачок, на деле же абсолютный гений. живет в своей стратосфере. Я, честно сказать, тоже сначала решил, что он просто не дружит с головой. И только потом понял, это с людьми он не дружит, а с головой очень даже. И его странное поведение, я полагаю, было частью защитного механизма. Пока все считают тебя безобидным дурачком, тебя не трогают. Или трогают, но не сильно. Как ты вообще в России оказался? «Мой личный отец торгует сдержанными кадилаками в Квебеке», – сказал он. «А я испытываю страшное превращение к Кадиллакам». «В смысле, отвращение?» «Да-да, оно превращение. Мой личный отец хотел, чтобы я был как он, торговал консервированными банками. Я бегом убежал от него в далекие дали». «Вот так». Молодой парень просто взял и свалил на другой конец земного шара, лишь бы не торговать поддержанными тачками своего батя. Международный человек-загадка, не иначе. Позже, когда мы подружились, он рассказал мне, что его мечта – устроиться работать в ЦЕРН, крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий. Поэтому по ночам на крыше он активно работал над алгоритмом по обработке и сортировке данных. Информация – это новая нефть. говорил Реми. Каждый новый эксперимент в ЦЕРН дает десятки петабайтов информации, и научиться быстро анализировать ее и отсекать лишнее – задача на миллион долларов. Или, скорее, на триллион. Сейчас мне странно вспоминать об этом, но, кажется, именно Реми впервые подтолкнул меня к мысли вплотную заняться изучением алгоритмов. Он так заразительно и ярко об этом рассказывал, что я и сам ради интереса начал посещать лекции по предмету и читать книги о коннективизме и обратной инженерии мозга. «Если совсем просто, говорил преподаватель, представь, что ты фермер, но вместо того, чтобы засеивать семена, ты отдельно проектируешь каждый початок кукурузы. Именно этим сейчас и занимаются компьютеры. проектируют початки вместо того, чтобы создавать семена и выращивать алгоритмы в промышленных масштабах. Главная цель специалистов по машинному обучению – создать семена, которые будут сами вырастать в готовые початки программы. Позже я узнал, что эта сельскохозяйственная метафора с проектированием початков – стандартный пример, который все специалисты по машинному обучению используют, чтобы проиллюстрировать свою цель. Примечание Егора. с реми всегда было интересно и лишь одна его привычка меня раздражала марихуана по утрам когда он возвращался с крыши от него так несло травкой что находиться с ним рядом можно было только в противогазе глаза затуманенные капилляры полопались она его и погубила однажды вечером я вернулся в общагу после занятий реми лежал в своей койке в одежде лицом к стене и не двигался я решил что он спит или как сам он сказал бы спит свой сон и тихо прошел в ванную чтобы почистить зубы и умыться на сером кафеле на полу я тут же увидел две темно красные капли кровь совсем свежая еще даже не свернулась на кранах смесителя тоже остались едва заметные потеки он пытался смыть кровь но не очень успешно плюс Жирный красный отпечаток пальца на ручке шкафчика для принадлежностей. «Рыми?» Я вышел из ванной, встал над его койкой. «Рыми, вставай!» «Что такое?» Спросил он, обернувшись и словно бы сонно глядя на меня. Лоб его блестел от пота. «Какое-то приключение приключилось?» «Это я у тебя хотел узнать. Там кровь в ванной». «А, это...» Он растерянно смотрел на меня, левую руку держал под одеялом. И я увидел, как там тоже проступило небольшое кровавое пятно. «Это ничего, это не повод для катастроф. Я просто отрезал чуть-чуть руки, лезвия мастрия ножа». «Ты что?» Я отдернул одеяло и схватил его за руку. Он застонал. Кисть была неловко замотана бинтами, бинты насквозь пропитаны кровью. К счастью, все пальцы были на месте, ничего не отрезано. Он просто перепутал слово. «Рэмит, твою мать! Ты совсем, что ли?» «Моя мама не имеет к этому никакого отношения». Я вызвал такси и отвез его в больницу. Кровь не останавливалась, и, едва оказавшись в фойе клиники, он забрызгал весь кафель, отчего пол стал похож на картину Джексона Пуллока. Его зашили и перебинтовали. Все вроде бы закончилось хорошо. Но перед тем, как выписать его, хирург, молодая, красивая женщина по имени Альбина, отвела меня в сторону и тихо заговорила. «Вы родственник?» «Сосед по комнате. В смысле, друг. С ним все будет хорошо?» «С ним?» «Да. Я только хотела узнать, что случилось. Я пожал плечами. Он сказал, что порезался, когда готовил борщ. Он любит борщ. Хирург Альбина поморщилась и посмотрела в окошко на двери, ведущей в операционную. Там на каталке сидел реми «Это вранье», — сказала она. Он не мог нанести себе такой порез случайно. Кроме того, рядом с порезом ожог от сигареты. «Ваш друг раньше пытался сделать себе больно?» «Он?» «Что?» «Нет, я не знаю». Я тоже посмотрел на него сквозь окошко. «Вы думаете, это он сам себя?» «Не знаю. Он не хочет говорить. Но я бы посоветовала показать его психологу. Нужен кто-то из родственников. Боюсь, все его родственники в Канаде. Он приехал по обмену». Она тяжело вздохнула, зажмурилась. Мешки под глазами, растрепанные волосы. Она давно на ногах, тяжелая смена. понял я. Даже подумал угостить ее кофе, но одернул себя. Не время для флирта. Она вложила мне в ладонь блистер с таблетками и свою визитку. Это обезболивающее. Первую таблетку можно будет принять только через четыре часа. Здесь мой телефон, если что, звоните. Когда реми выписали, уже светало. Мы вернулись домой на троллейбусе, и всю поездку он сидел, отвернувшись к окну. Бледный. замученный после операции он плохо соображал и с трудом ориентировался в пространстве я за руку как слепого довел его до общаги до комнаты до кровати он опустился на нее пару минут сидел неподвижно и потом вдруг разрыдался я такой шалтай болтай егор такой глупый глупец я сел напротив и молча ждал когда он заговорит я совершил Такую глупую глупость. Я достал из кармана таблетки, выдавил одну, протянул ему. Вот, возьми. Это притупит боль. Нет, нет. Он яростно затряс головой. Боль внутри больше не кочегалит меня. Но это другая боль. Не физическая, а душевная боль души. Тебе плохо? Я сделал глупую глупость. Ты ведь... Не случайно порезался, да? Ты специально себя порезал? Он поднял на меня заплаканные глаза. Что? Нет-нет, я не резал себя лезвием остряя ножа. Это не мой нож. Это было лезвие ножа цыгана. Кого? И тут Рэми разрыдался еще сильнее. Лицо его сморщилось так, словно он живал лайм. Он заикался, причитал, говорил почти фальцетом и постоянно вытирал нос тыльной стороной ладони. как маленький ребенок. И он рассказал все. О том, как покупал травку у наркодилера. И взял немного в долг, но не смог вовремя отдать, а потом ввязался в одну авантюристику и серьезно попал на бабки. «Я попал в долговую дыру», сказал он. реми твою мать! Моя мама не имеет к этому никакого отношения. Это я сам виноват в этой вине». Он вызывал одновременно жалость и отвращение. Простите, простите меня. Мне так стыдно из-за этого стыда. Я зависим от этой зависимости, хотя знаю, что у нее плохое окончание. У меня был знакомый с факультета физкультуры. Его звали Гена. Фактурой и габаритами он напоминал шкаф или любой другой предмет мебели в стиле рококо. Мышцы у него росли повсюду и раздувались и наползали на другие мышцы, а те... на другие мышцы, а они, в свою очередь, тоже росли поверх этих мышц. С Геной у нас было взаимовыгодное сотрудничество. Я помогал ему делать курсовые, а он был мне вместо старшего брата. Не позволял никому особо боковать в мой адрес. Гена назначил цыгану встречу на точке, в переулке за библиотекой, якобы купить травки и колес. Мы пошли туда втроем. Я, Гена и его друг, Рома. Кандидат в мастера спорта по боксу. «Он что, прям так один и придет навстречу?» «Ну да». «Так может, просто отвалдохаем его и делов?» «Нет, Ром, мы не будем его волдохать терпеливо объяснял Гена. «Мы здесь просто для устрашения». «А чего не отвалдохать-то?» «От того, что он наркодилер, Рома. Если пальцем тронем...» Он завтра целую армию своих копчаги подгонит. У них же типа кодекс и все такое. Пока Гена объяснял Роме все тонкости переговоров с наркодиллерами, из-за угла появился какой-то гусь. Это был он, цыган. Черное кожаное пальто, черные джинсы, черный джемпер. Одет так, словно косплеит кого-то из персонажей Матрицы. Главное, что бросалось в глаза, его геометрически идеально подстриженная бородка и виски. Смуглая кожа, истинно черные волосы, на шее серебряный крест, на запястье золотые часы. Его совсем не смутило, что нас трое, и что двое из нас – качки. Он шел к нам словно окруженный аурой бесстрашия. И первое, что меня удивило – его лицо. Он вовсе не был цыганом. Обычный русский гусь, лет 20 максимум. Сам еще студент, наверное. Он подошел к нам и, ухмыляясь, посмотрел на Гену. Я ж сказал, приходи один, ёпта. «Мы не за колёсами разговор есть. Разговор? Разговор это не ко мне. Это не займёт много времени, сказал Гена. Мы пришли тебя предупредить. О! -о, -о! Барыга явно получал от всего этого удовольствия. Ну-ка, ну-ка. Реми Шубин. О! Так вы, дружки, этого долбоящера. Вписаться за него решили. Три мушкетера. Дай угадаю. Атос, Барбос и... Он ткнул пальцем в меня. Хуй знает ктос Не помню, как третьего звали. Вскинул руки. Я сэкономлю вам время, пацаны. Очень ценю такие моменты, настоящая дружба и все такое, но нет. Я не могу простить долг. «Я брат «Но это ведь бизнес?» «У нас был уговор, он его похерил. Что ж мне прикажете делать? Думаете, мне нравится быть плохим?» а «Это бизнес, пацаны. Прощу долг одному, пойдет молва, и остальные должники решат, что меня можно кидать». Он оглядел меня с ног до головы. «Слушайте, одного не понимаю. Вот вы, двое быки, пришли угрожать, а этот вот петушок с ноготок нахер приперся. «Сколько он должен?» – спросил я. «Ну не, это врачебная тайна, пацан». «Сколько?» Он еще раз оглядел меня, задержал взгляд на моих старых, затертых кедах. «Сто восемьдесят три. Каждую неделю плюс десять процентов за просрочку. А что, если я предложу реструктуризировать долг?» Он засмеялся. Громко, хрипло, противно. Смеялся он, широко открыв рот, как будто зевал. Зубы кривые и желтые. Выглядят так, словно их кто-то небрежно понатыкал в десны. «А, я понял. Ты типа умный. Умная черепашка-ниндзя. Вы не мушкетеры, вы черепашки. Ты Донателло, этот бык Рафаэль, а он... Э, Леонардо. И вы впрягаетесь за дурачками Микеланджело». Он снова захохотал, радуясь собственной шутке. Кажется, он был под чем-то. «Так как ты на это смотришь?» Спросил я. «Что, долг частями отдавать?» «Не, чувак, я так не работаю. Только все сразу». «У нас нет таких денег». «Ну так найдите! Ты же самая умная черепашка на свете! Придумай что-нибудь!» Я вздохнул. «Слушай, тут все просто. Варианта два». «Ну-ка, ну-ка». первый Ты продолжаешь калечить Реми. Его долг растет, а эффективность падает. Итог, ты не получаешь ничего. Второй вариант. Ты соглашаешься на реструктуризацию и получаешь деньги не сразу, но полностью и на выгодных условиях. «Не-а», – он заканчал головой. «Прости, Донателло, но у меня строгие правила. Я не банк, а это не ипотека. Никаких компромиссов». Если гора не идет к Магомеду, пусть идет нахуй. Начну заключать сделки, люди решат, что я размяк, дал слабину. Это плохо для бизнеса, сечешь?» Я достал из кармана бумажку с заранее записанным на ней номером телефона. Рука предательски дрожала. «Боюсь, другого предложения у нас нет. Но если передумаешь, вот мой телефон». Он не взял бумажку. «Не передумаю. Еще вопросы есть?» «Пауза. Нет? Я так и думал. Ну, бывайте, пацаны. Передавайте привет Микеланджело. В понедельник его долг увеличится еще на восемнадцать тысяч триста рублей. Три сотни, так и быть, я скину. Я же не зверь какой». Он помахал нам рукой жестом капитана корабля, отправляющегося в кругосветное плавание, и двинулся к выходу из переулка. «И что? Мы ничего не сделаем?» Рома смотрел на меня, Я смял бумажку в кулаки и сунул в карман. Мне нечего было ответить».